Тареса. Тареса. Какой успех? Какой успех? Мой Николай скрипач. И какой скрипач? Мой мальчик. Сбылись пророчества святого. Я устал. Мама. Я страшно устал. Идём, мой хороший. Приляг. Усни. Иди, иди, отдохни. Ой. Теперь тебе понадобится много сил. Иди, иди. Слава Иисусу. Слава святой Марии. Да, Тереза. Какой подарок послал нам Господь. Теперь мы заживём по-другому. О. Никола, будь зарабатывать деньги, большие деньги. И я поправлю свои дела. Надо, надо праздновать это событие. О, да. Да, да. Ты спешишь, Антонио. У мальчика слабое здоровье. Он хрупок и очень чувствительный. Николо не может так много хм. работать. Но ну, ты же знаешь, я совсем разорен. В его руках спасение семьи. Соберем денег, ну, тогда можно думать и о здоровье. А что ты задумал, Антонио? Мы объедем все города с севера Италии. Пусть играет, играет везде. Надо пользоваться случаем, пока счастье само плывет к нам в руки. Антонио, мальчику всего 12 лет. И ты всегда мне перечишь. Я из него сделал скрепача. Я из него сделал виртуоза. По ему подобить оботце. Ты убьёшь своего сына. Ничего, ничего. Просто мой сын не будет больше дармоедом. Ох. Я мечу снище я старых своих костей, чтобы вывести его в люди. А ты хочешь, чтобы он забыл заповедь Господню о почтении к родителям? Не гневи, Господи, Антонио. Ты просто не любишь своего сына. Слава! Старая, старая тварь! Тебе нет дела до забот своего мужа. Тебе нет дела до семьи. Тебе б только возиться со своим возлюбленным сыночком. Антонио! Как только я соберусь с духом, И найду немного денег, мы не медленно отправляемся в поездку. И никто не понимаешь, никто не может мне препятствовать. Я отправился на свои первые гастроли. Мы побывали во Флоренции, Тортозе, Пьетченце, вернулись в Геную. Там меня слушал великий крейсер и благословил. Потом снова учился в Парме, занимался с роллой скрипкой, а с Герети и Паером композицией. Под их руководством сочинил 24 фуги для фортепиано, два скрипичных концерта и много инструментальных пьес. В Парме я прожил почти 2 года. Отец снова повёз меня. Однако бурные политические события мало благоприятствовали нашему концертному турне, и в конце 1798 года мы вернулись в Геную. В то время молодая Лигурийская республика, созданная Наполеоном Бонапартом в Генуе, соражалась на стороне французских войск против австрийцев. Долгие месяцы осаждённый город подвержен непрестанным артиллерийским обстрелам, терзаемый голодом и эпидемиями, вёл героическую борьбу. Семья Поганини поселилась в Польчевере, одном из предместьев Генуи. Здесь Николао провел два года, отдавшись занятиям музыкой. Эти бурные 1799-й и 1800-й годы явились важным переломным моментом в творческой биографии артиста. Революционные идеи, принесенные французскими революционными войсками, Потрясли до основания феодальную, раздробленную Италию стонущей под игом австрийских поработителей, породили в сердцах итальянского народа жажду национального освобождения и объединения. Стендаль писал: "Переход от изнеженности к глубоким чувствам, вызванным неожиданным прибытием французской армии, был очень резк" Вскоре создались новые, страстные нравы. 15 мая 1796 года целый народ понял, что все уважавшееся им до толи было в высшей степени смешным, а порою и отвратительным. Уход последнего из австрийских полков ознаменовал падение старых идей, вошло в моду рисковать жизнью все увидели что после стольких веков пресных чувств надо было любить отечество подлинной любовью стремиться к героическим подвигам мне было 17 лет и я был увлечён героическими идеями и сильными чувствами я работал до изнеможения В это время я начал сочинять свои каприччи. К этому относился отец. Отца пугали мои фантазии. Он хотел, чтобы я был как все и жаждал только одного денег. Не понимал, что если навсегда не порву с этим домом, никогда не стану артистом. Наконец такой случай представился. Ну, да ваши, ваши. Чели луки. И уважаемые гости. Наш город приглашает всех на праздник Санта Кроче. Сегодня ночью состоится шествие со свечами от церкви Святого Мартина до церкви Святого Фердинанда. Процессию Возглавят городские власти. За ними пойдет отряд военных. Слуги и трубачи в нарядных костюмах пронесут знамена города. В шествии может принять участие каждый, у кого найдется свеча. Завтра на рассвете Залп больших и малых мортир Известит о начале церковного праздника Приглашаются музыканты Они могут играть свои концерты Во время всех церковных служб На площади Сан-Микеле Откроется ярмарка Жители Луки и уважаемые гости, приглашаем на праздник Санта-Кроче. Я решил выступить на празднике в Лукском соборе и больше домой не возвращаться. Thank <laughs> you. как и аббата Якобу Челлини, члена местной церковной капеллы. Музыка продолжалась слишком долго, так как Прилат имел неосторожность разрешить исполнение совершенно нового концерта некоему Паганини, генуэзскому якобинцу, который стал играть сразу же после Кирии. Его концерт длился 28 минут,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 Молодой человек не понимал, что имитация пения птиц и инструментов, хотя и говорит об определенном мастерстве, но, может быть, воспринято всего лишь как причудо молодости, которое можно позволить себе в академии, да и то в определенных пределах, но никак не в святом месте. Концерт этот имел огромный успех прежде всего у якобинцев, которые утверждали, что никогда еще на празднике Санта-Кротче не звучала подобная музыка, что если кто-нибудь вздумает возражать против этого, то рискует отправиться в тюрьму. С Лукой связано почти 10 лет моей жизни. Тебя назвали якобинцем. Ты был членом общества карбонариев, революционером? Нет, я не был карбонарием, но их мысли разделял. И среди карбонариев были у меня друзья, близкие мне люди. Особенно Уго Фоскало, поэт и революционер. Его роман, последние письма Якопа Ортиса, привел меня в восторг еще в юности. Мы встретились с ним в Милане в конце 1813-го или начале 14-го года. Погониние, безусловно, первый скрипач мира. О, его вариации ведьмы имели просто триумфальный успех. Нужно обладать феноменальной фантазией, чтобы услышав пресную музыку балета Зии Сморре, орех Беневента, создать целую сцену безудержной пляски стаи бесформенных ведьм. Музыка балета, конечно же, не имеет ничего общего с творением погониния. А вы видели, как неистовствовал у Гафоскола на концерте Поганини. Ничего удивительного. Когда я слушаю Поганини, мне нередко кажется, что читаю одно из последних писем Якопа Ортеса. В его музыке звучит глубокая страстность и мирное спокойствие, и гнев, и мужественность. Фоскол говорит, они, говорят, да, они да. очень дружны и симпатизируют друг другу. Безусловно. Вы же видите. Они беседуют так, как будто вокруг никого нет. Хорошо. Погонение. Вчера я был на вашем концерте. Вы, да. бог, Гаммер стоял передо мной, Но. когда я слушал вас. Первая грандиозная часть вашего концерта это прибытие греческих кораблей к берегам Трои. Угу. А исполненные благородного чувства ода же о разговоре Ахилла с Брисидой. Да. Но когда же я услышу плач Аяни на телем Патрокла? Как только Ахилл погонили, найдёт mm. среди крепочей своего друга Патрок. Вы будете на моём следующем концерте? Не знаю. Возможно, мне скоро придётся покинуть Милан. Уж очень активными здесь стали изоиты. А, да. Ну я, наверное, тоже скоро уеду. Вам пора приняться за создание большой оперы, в которой скрипка имела бы такое же значение, как человеческий голос, и написать её здесь, в Милане, а потом поставить её в Ла Скала. Почему здесь Вспомните великого Чимароза. Он всегда писал оперу в том городе, где потом ставил её. Ага, да, Чимароза. Э, правда ли, что Чимароза был карбонарием? Правда. В 1798 году он поднял восстание против неаполитанского короля во имя свободы Италии. Ему было почти 50 лет. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Казнь была неизбежна, но ему удалось бежать. А когда Чиморо завернулся в Италию, королева Каролина прибегла к предательскому средству. Четыре капли яда кончили жизнь великого музыканта. Это случилось в Венеции в 1801 году. Какая подлость. Так значит, это правда. Да. Все лучшие люди Италии принимают участие в нашем движении. Сейчас нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, в которых у нас не было бы своих людей. Уго. А я ваш человек. Наш. Но вам надо заниматься музыкой, писать оперу. Так будет лучше. Спасибо вам, Олга. Это было, когда я сочинил своих ведьм. Олга. Жизнь поднесла мне ещё один подарок встречу с великим поэтом и удивительным человеком. Чел я просто увидел его за город. Черноволосый, слегка прихрамывающий человек с необычайно красивым лицом и чёрными огромными глазами предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолёт, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратно эхо повторяло выстрелы. Это был лорд Байрон. Потом вы с ним познакомились. И однажды гуляли в парке за городом. Мы очень интересно беседовали. И хотя мой собеседник был младше меня на 5 лет, он говорил гораздо более скептично и желчно. Особенно мне запомнились его слова. В женщинах ужасно то, что невозможно жить ни без них, ни с ними. Я разделял его взгляды. Говорят, у тебя было множество любовных приключений, Николай. Да, но я всегда был искренне захвачен страстью и не способен любить холодно и расчетливо. Ну, а... женщины. Когда женщины слушают мою музыку, поющий перелив из звуков, их всех заставляют плакать. Так где же тогда твоя верность мне? Ты же утверждал, что Дорогая синьора, не надо упрёков. Вы всегда были И остаётесь моей единственной любовью. Помните, как нас связала судьба и как вы стали моей? Да. Это было великолепно. Крючит моего номера. Пожалуйста, сеньор Паганини. Так, почты не было. Почты нет. Но к вам сегодня дважды приходил господин Леврон. Не знаю такого. Как же? Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата. А зачем я ему нужен? Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично. Он ждёт вас. Беспозиди в Ром. Да-да. Чем могу быть полезен? Знакомство с вами, сеньор Поганини, для меня высокая честь. Сеньор Поганини, можете ли вы уделить мне несколько минут вашего времени? для очень важного разговора. Слушай вас. У меня есть скрипка работы Кварнери. Кварнери де Дрезю. Я слышал игру Сеньора Поганини и хотел бы просить оказать мне великую честь испытать достоинство этой скрипки. Благодарю вас, господин Леврон. Но ну, сейчас я не могу. Ну, если вы не возражаете, я буду играть на ней в следующем концерте. О, как вам будет угодно. Ну, тогда договорились. Я испытаю вашу скрипку. бы сказать вам своё восхищение инструментом. Берегите эту скрипку. Такой второй нет в природе. Она ваша. Возьмите её себе. Я не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный поколение. Это и скрипкой были вы. Дорогая синьора. До вас я имел отличный инструмент, а потом, когда получил возможность покупать, составил хорошую коллекцию. Но никогда, ни раньше, ни потом у меня не было такой скрипки. Вы лучшее творение великого Гварнери дель Джезу, и я верен вам всю жизнь. А после моей смерти хочу принести вас в дар моему родному городу Генуе. Об этом уже написано в моем завещании. И пусть ничьи руки больше не касаются вас. Спасибо. Я верю твоей любви и преданности, Николо. Но признайся, ведь были же у тебя увлечения, когда ты забывал меня. Ха. Ты хочешь от меня искренности. Да. Хорошо, исповедь требует искренности и полноты. это было всё в той же луке где так славно сложилось начало моей независимости самостоятельности и творческих успехов